Здесь, на удобных для детей конторках, лежат большие альбомы с обширным объяснительным текстом под иллюстрациями. Каждая страница заключена в целлофановую обертку, и ребятишки могут сколько угодно переворачивать и рассматривать ее. В те апрельские дни материалы в альбомах были подобраны в помощь школьникам, готовящимся писать сочинение на тему «Победа над нацизмом» вслед наискал я хотя бы одну фотографию хотя бы одну строчку о борьбе советского народа и его войск с фашизмом а юных героев войны маленьких фронтовиках партизанах и бойцах сопротивления тоже нельзя было найти в альбомах никакого упоминания школьникам навязывалась мысль что юные герои войны это несчастные дети даже в заточении не имевшие пресной пищи по примеру своих религиозных родителей Что больше всего понравилось тебе здесь? спросил мой спутник Галина старульчика, выглядывавшегося в тот нетёплый день шортиками. Мальчик, не задумываясь, указал на экспозицию синагоги. Видите, мужчины молятся отдельно от женщин. И Лукавол, взглянув на своего одноклассника, цыкнул: "Они тащатся все вот с нами". Что ж, повторю. Воспитание достойные плоды. Попадались среди посетителей и взрослые. Судя по английской речи и многочисленной фотоаппаратуре, это были иностранцы. И тут-то оказалось, что почтенные музейные служители, недоуменно разводившие руками в ответ на любой вопрос, заданный на идиш, прекраснейшим образом изъясняются на английском языке. Самый молодой из них, указав мне на худощавую и скучающего спутника восторженной и многоречивой дамы, почтительно сказал: "Заплатил за два билета 50 долларов". Меня, заплатившего за билет положенный Гульден, заинтересовала: "И часто попадаются такие щедрые посетители. Если бы не они, музею пришлось бы перевести в другое место. Сколько раз уже собирались снести наше здание?" Вы видели, оно создаёт пробки автомашин на площади. Но газеты задают вопросы: разве можем мы краснеть перед иностранными гостями, которые издалека едут в музей, как в святое место? Из музея я выходил одновременно со щедрым заокеанским посетителем. В тесном вестибюле он остановился перед киоском сувениров и разноцветных путеводителей. Заметив выгодного покупателя, кассирша выбежила из-за перегородки и сняв со стопки брошюру на английском языке, любезно протянула ему. "На защиту евреев в Советском Союзе", значилось на обложке. "У нас таких сколько угодно", небрежно отмахнулся он. Но восторженная дама, извинительно улыбнувшись, поспешила купить брошюру, причём даже два экземпляра. Ступка антисоветских брошюр в киоске была довольно объемистой. Что ж, Паулина Визенталь — достойная дочь отца. Не хотят быть двойными. Несколько дней к ряду не выходил у меня из головы антверпенский стоматолог, растерянный и встревоженный, особенно его полный страха и недоверия глаза, когда он, испытывающий, глядя на меня, умолял не упоминать в печати ни его имени, ни адреса. Незадолго до моего отъезда из Бельгии стоматолог неожиданно разыскал меня. Неужели так я не поверил, подумала я о мне. Неужели опасается, что я решусь назвать его в своих очерках? "Я не сплю уже несколько ночей, сказал он. Мне стыдно за свою трусость, но ещё больше меня мучает другое. А вдруг вы уедете от нас с убеждением, что все бельгийские евреи боятся поднять свой голос против сионистских отвратительных проделок?" Это было бы ужасно. К счастью, это не так. Таких, как Герели, среди нас уже немало. Их много, но могло быть гораздо больше. И те, кто вместе с Герели, я горжусь. Может быть, скоро смогу гордиться и собой. А о каком Герели вы говорите? О профессоре Свободного брюссельского университета. Я слышал «О профессоре этого университета Марселе Либмане, о его непрерывной борьбе с сионистами, мне даже пришлось напомнить вашему земляку-коммерсанту Марселю Брахфельду. Тот не очень-то доволен, что беспокойного тезку так и не удалось припугнуть».